Счастью, скоро освободился отдельный номер, и она, прервав свои пляски, накинула на плечи халат и побежала готовить помещение к новым посетителям. Пока Шаштамар отвлеклась на уборку, мы бесшумно просочились в общее отделение. Уж лучше сидеть в жаркой раздевалке, чем слушать бредни и пялиться на обезображенные уши городской сумасшедшей. Ба ничего рассказывать не стали, чтобы не нарываться на норовоучение. Сонечку и Гайне мы пришли забирать до полдника, и по этому случаю наша младшая сестра подняла такой вселенский вой, что нам пришлось зарулить на детсадовскую кухню и попросить у повара стакан кефира и печенье. Потом Ба взяла довольную Сонечку на руки, и мы дружной компанией потопали домой. На подступах к улице Ленина услышали какой-то странный шум. Сначала не очень поняли, что происходит, но потом сообразили, что странный шум — это чьи-то выкрики в рупор. Притом рупор, видимо, странным образом перемещался по городку, потому что выкрики слышались то справа, то слева, то вообще с речного квартала. Разобрать слова не получалось. Рупор изливался шипением и прочим нечленораздельным шумом. «Что еще могло приключиться?» — разволновалась Ба. Мы прибавили шагу. Выскочили на перекресток улицы Ленина, очень даже вовремя. В следующий миг мимо нас на бешеной скорости промчалась тарахтящая победа. Какой-то дядечка, высунувшись по пояс в окно, выкрикивал в рупор бессвязное. Через три минуты он промчался в обратном направлении, захлебываясь в громкоговоритель. Народ проводил победу недоуменными взглядами, а потом терпеливо принялся ждать, пока она, сделав круг, вернется обратно. Победа не заставила себя долго ждать, и, напустив страху в противоположном конце городка, снова вылетела на Ленина. Собравшийся по тротуарам народ начал волноваться. Некоторые нетерпеливые граждане предложили позвать милиционера Рафика, чтобы он выстрелил в колеса машины и тем самым остановил ее хаотичную езду. К счастью, до Рафика дело не дошло. На очередном вираже таинственный дядечка усмирил воинственное шипение рупора, и мы, наконец, смогли разобрать его всполошенные крики. «Внимание, внимание! Сегодня, 6 апреля, в 19 часов 00 минут возобновится подача газа. Большая просьба проследить, чтобы конфорки были выключены, или пеняйте на себя. «Внимание, внимание! Сегодня, 6 апреля...» Тут дядечка чуть не вывалился из окна, потому что победа, резко дернувшись, прибавила газу и покатилась в сторону автовокзала. В девятнадцать часов ноль-ноль минут долетела до нас из-за поворота. «Какого черта мы тогда в баню сходили?» — развела руками Ба. «Зато скелетину голой увидели», — расплылась в довольной улыбке Каринка. «Чингисхан, ты опять за свое!» «Так вот, о чем нам Шаштамар говорила», — встрепенулась я. «А что она вам говорила?» И мы стали наперебой рассказывать Ба про 19.00, жабры и спутники. Ба молча нас выслушала и покачала головой. «Бедная женщина!» «А почему она такая сумасшедшая?» «Уж не от хорошей жизни отрезала Ба. Ладно, поторапливайтесь, вам еще уроки делать, а нам с Надей готовить». И поминутно подгоняя нас окриками, Ба припустила к дому. До волнительного юбилея оставались какие-то сутки.